«Арджеро?» — нахмурилась Милия. «Не припомню такого». «Скорее всего, он был одним из знакомых леди Элейны», — уточнила я. «О, вы Джеро! оживилась Клара, подкладывая мне на тарелку ломтики мяса, которые я тут же привычно посыпала специями. «Как же! Слышала я!» — Меледи о нем упоминала несколько раз. Я с интересом посмотрела на горничную, надеясь, что она сможет вспомнить что-нибудь еще. Закончив раздавать мясо, Клара присела рядом со мной на скамью и продолжила. «Арджеро, миледи, все верно. Так его звали. Он с леди Лейни и лордом Фабиано в университете учился. Вроде даже какие-то занятия они вместе посещали». «Фамилию только не помню. Да, думается мне, Джеро этот был не из числа знатных лордов, не ровня нашей леди, может, из обедневших семей, а может, и вовсе из городских, уж не знаю. Но в компанию леди Лени и ее брата он вхож не был, это точно. В имение Себастьяне таких не приглашали». «Очередной безнадежно влюбленный мальчишка», — фыркнула Милия. Сколько их вокруг нашей леди лейни вилось? Не сосчитать, да только одному лорду Майлу и удалось в итоге ее увлечь. Это точно, Клара согласно закивала. Мужчины и после женитьбы вокруг нее крутились, словно притягивала их, что само собой, леди Лене никого к себе не приближала, но иногда прибегала к их помощи, да и сама не отказывалась помочь. Добрая была, отзывчивая, светлая, будто солнышко. «Джера, вот, кажется, работать устроила». «Миледи, а что это вы вдруг о нем заговорили?» «Знакомец он ваш? Может, учились вместе? Он вроде тоже лекарское дело изучал?» «Ох, что же я говорю!» — похватилась служанка. «Вы же, миледи, много моложе!» Я рассеянно покачала головой. Мыслями я была уже далеко. Разрозненные фрагменты происходящих событий постепенно складывались в голове, выстраиваясь в единое полотно, словно компоненты сложного снадобья под ловкими пальцами Зильевара. Арджеро. Кем бы он ни был, его почерк в точности вплоть до наклона букв совпадал с почерком того, кто писал записи мне и леди Эрлисии двумя годами ранее. Судя по книге, подаренной леди Элене, арджару интересовался зельеварением, а, скорее всего, и сам был зельеваром. В Королевском магическом университете часть занятий зельеваров и артефакторов пересекались, и вполне возможно, что леди Элейна, несмотря на свое более чем высокое положение, водила знакомство с кем-то не из ее круга. А для влюбленного юноши даже мимолетное внимание могло иметь огромное значение. Конечно, странно предполагать, что артефактора из зельевара, чьи магии столь не схожи, могли объединять общие научные интересы, но в теории это было вполне возможно. Отчего бы наследница Себастьяне действительно не увлекаться странами Востока и редкими заморскими зельями? Тем более, что ее интерес к центрийской кухне мне уже был известен, да и книг о тех краях библиотеки оказалось предостаточно а потом леди Элейна вышла замуж за лорда Кастанелло. В тот день, если верить воспоминаниям Меллии и Клары, разбилось не одно сердце. Мог ли молодой Зельевар затаить обиду на более успешного соперника? Мог ли несколько лет спустя посчитать лорда виновным в гибели леди Элейны? Мог ли он сам убить леди Кастанелло, раз она выбрала не его? Мог ли всю оставшуюся жизнь пествовать сердечную рану и черпать в ней силы для новых и новых убийств, желая отомстить лорду? Да, да и да, пришлось признать, что такой вариант развития событий был более чем возможен. Отравление Лаисы и смерти двух леди Кастанелло, продуманные и жестокие, вполне подходили на безумный план мести, порожденный воспаленным сознанием, с целью которого было причинить лорду Кастанелло как можно больше душевных мук, пытаясь утолить собственные. Не вписывалась в схему лишь разграбленная лаборатория. Впрочем, любовь к женщине вовсе не отменяла любви к деньгам. Оставалось только понять, как Арджеро удавалось постоянно проникать в поместье. Скрывался ли он под личиной одного из приходящих работников, или же кто-то из постоянных слуг помогал ему? — Миледи! — кто-то осторожно коснулся моего плеча, вырывая из раздумий. Я обернулась. В шаге от меня стояла одна из работниц, занимавшаяся восстановлением поместья. В руке она держала что-то, завернутое в небольшой обгоревший кусок ткани, по цвету отдаленно напоминавший платье которое обычно носили служанки. «Я разбирала прачечную Милиди", проговорила работница, — «и в груди испорченной одежды нашла вот это. Полагаю, это принадлежит Милорду или вам?» Она аккуратно развернула тряпицу, и на протянутой ладони я разглядела некрупный прозрачный кристалл. Узнавание пришло почти сразу. Передо мной был потерянный артефакт лорда Кастанелло. Оглядевшись по сторонам и не увидев рядом никого из прислуги, я поспешно убрала кристалл к себе в карман. Работница молча поклонилась. Найденный артефакт настолько удивил меня, что я едва не забыла поблагодарить честную женщину и узнать ее имя, чтобы позже попросить для нее у господина Сфорца прибавку к оплате. Вторую половину дня я опять проработала в библиотеке. К моей радости, господин Брэнце больше не возвращался, и никто не мешал мне механически заполнять коробки книгами со второго яруса, пока мысли крутились вокруг найденного кристалла. Еще один кусочек мозаики встал на свое место. Кристалл пропал в ту же ночь, когда я увидела Лаису выходящей из спальни лорда Кастанелло. Кухарка просмотрела адресованное мне письмо до того, как его погрыз милорд, а значит, не только видела рисунок артефакта, но могла узнать, где и как его надо достать. Обрывки строк, не съеденные котом, явственно указывали на то, что такая информация в письме была. Под действием дурмана Лаиса пошла в покой лорда и в суматохе сумела выкрасть кристалл. Быть может, тот, кто послал ее, тоже хотел заполучить редкий артефакт, но отдал недостаточно четкий приказ, и вместо этого кухарка решила помочь мне. Только ни отравитель, ни я так и не увидели украденного Лаисой кристалла. Он остался у одурманенной девушки, и на утро она даже не вспомнила о нем. А значит, никто, кроме самой Лаисы, не знал, удалось ли ей отыскать у лорда нужную вещь. Зато артефакт, найденный лордом в старой игрушке, отлично исполнил роль похищенного кристалла. И сейчас отравитель, должно быть, считал, что лорд Кастанелло получил обратно свою собственность. Но в любом случае находку нужно было вернуть супругу как можно скорее – Отчего-то внутри крепла уверенность, что жизни лорда угрожает огромная опасность. Господин Сфорцев выделил мне перо и клочок бумаги, где на обратной стороне собственной рукой нацарапал адрес лорда Кастанелло. Побоявшись, что записка легко может попасть не в те руки, я ограничилась общими фразами. Мелорд Кастанелло, возвращайтесь как можно скорее. Ваша ф Забрав письмо и мелкую монетку, я отыскала в толпе работников, готовившихся к отъезду, знакомую женщину, вернувшую мне артефакт. Та выглядела довольной и охотно согласилась на мою просьбу отправить письмо сразу же по возвращении в город. Теперь оставалось только ждать.